Глава 32 Ростислав и Святояр остановили кони. Пологий склон возвышенности убегал вниз, заканчивая синий гребенкой леса. Вокруг не было ни души. «Не нравится мне», — сердито сказал воевода. «Третий день идем. Хоть бы смерть. Веси пустые». Скот угнан зерно в тайном месте закопано а овса коням из за серебро не купить зачем шли ростислав не ответил не смог тестью отказать подумал Святояр. а следовало крепко просил святослав горы не после лысой горы великий не верят но нам то что Почему белгородцы должны кровь лить, а киевляне по домам сидеть? Пусть бы Володька войско вел, сказал воевода. Его земли ему и отбивать. Не даст Святослав ему войско, сказал Ростислав. Дурной нрав у Володька. По-пустому людей губит. В прошлый раз половина в Киев не вернулась. Пусть сидит в порубе раз дурной. Великому он родня. Зато воем нашим нет. За кого голову класть? Все знают, куда идем. Князю Ивану. Что Иван без смока? Не ведаешь ты, — мрачно начал воевода. Гляди, — перебил Ростислав и вытянул руку. Наш дозор. Вверх по склону скакало трое. Подлетев ближе, передний поклонился князю. «Войско, близко!» «Большое?» — в один голос спросили воевода с князем. «Конное, сотни три, пеших нет». «Что я казал?» — усмехнулся Ростислав. «Добре глядел», — спросил воевода дозорного. «Все обшарили, нету». «Скачи к нашим», — велел князь. «Пусть надевают брони и готовятся к рате». «Не нравится мне», — сказал святояр, когда дозор ускакал чего с тремя сотнями против тысячи только дурень выступит а князь иван не дурак гордый он больно отмахнулся ростислав вскоре за их спинами задрожала земля подходило войско не оглядываясь святояр знал сотни выстраиваются в боевой порядок вперед выезжают на окованных железах конях дружинники с лучшей броней а те которые в куяках становятся далее. Оглядываться воевода не стал, не пришло время. Смотрел вперед и дождался. Лес впереди словно зашевелился. На луг стали выезжать конные и строиться в ряды. Воевода привстал на стременах, прикидывая число противника. По всему выходило, что дозорный не врал, сотни три. Если, конечно, в лесу не затаился еще полк. Стал внизу, засмеялся Ростислав. «Худое место! Мы разгонимся по склону и размечим их, как стадо!» «Погоди, князь!» — прервал его святояр. «Скачет кто-то!» От войска противника и вправду кто-то скакал. Сильный конь легко нес всадника, скоро он оказался вблизи. «Князь Иван!» — воскликнул святояр. «Некрас!» — прошептал Ростислав. «Зачем пришел в наши земли воевода?» – спросил Некрас, обращаясь к святояру. «Я не звал». «Великий послал», – сказал святояр. «Ты обидел Володька». «Чем же? Его же люди его прогнали». «Это земли Володьки Галецкого», – надменно сказал Ростислав. «Ты не смеешь называть их своими». «Не хотел видеть тебя здесь воевода» сказал Некрас, не обратив на Ростислава ровно никакого внимания. «Твоей дружине киевляне или белгородцы?» «Мои», — ответил Святояр. «Что Белгород потерял в наших землях?» «Не тебе, изгою, спрашивать», — вмешался Ростислав. «Помолчи, князь!» — холодно оборвал Некрас. «Знай свое место! Не видишь? Своей водой говорю!» Ростислав побогровел... Но умолк. «Не хочу убивать белгородцев», как ни в чем не бывало, продолжил Некрас. «Ничего худого мне не делали». «На одного твоего воя три моих», сказал Святояр. «И все в броне». «Киевляне у Лысой горы тоже были в бронях». Тогда был смог. Летоси сдох. Сам видел тушу под берегом. Уязвлен был стрелой и не перенес этого». «Думаешь, нет более смока?» «Других не вижу», — усмехнулся Святояр. «Да и ты на коне!» Некрас улыбнулся и поднял глаза горя. Святояр и Ростислав невольно последовали примеру. Ростислав ахнул. Святояр услышал, как за спиной переступило с ноги на ногу конное войско, ропот понесся по рядам дружины. В синем небе плыли от леса две тени. Начищенные нагрудники сияли на могучих грудях смоков. Вои в таких же блестящих доспехах сидели на спинах змеев. Смоки замахали крылами, поднимаясь выше, и стали кружить над войском. «Кто на змеях?» — спросил Святояр. «Аляна и Алята». «Посадил смердов на смоков», — ахнул воевода. «Да ищу бабу». «Стрелы сверху мечут не усмехнулся Некрас. «Хочешь спытать Воевода не ответил. «Помнишь Лысую гору?» Продолжил Некрас. «Там был один смог, а войско Горыня более вашего». «Но и нас было более», возразил Святояр, умом понимая, проиграл. Завонил его Некрас как некогда Горыню и ждет белгородцев позор и смерть. «За твоей дружиной, воевода, тысяча моих пешцев», сказал Некрас. Вам не уйти. Проглядели. Худо искать ворога в чужих землях. Против тебя и река, и лес, и болото. У моих пешцев и броняя копья острые, а злобы к ворогу у каждого за троих. Драться будут насмерть. Я и без смока вас побью. Людей жалко. У них матери, жены, дети малые. Давай миром. Что хочешь? Киевлян. Да босса ободрал бы, но к тебе, воевода, сердце лежит. Не разменял ты честь на княжьи объедки. Бросайте брони, мечи и коней. Сапоги и ножи сохраните, брести далеко. Не бывать этому, вспыхнул Ростислав. Воеводе и князю коней и оружие оставлю, сказал Некрас. Дабы вои не смеялись. Что возомнило себе смерди князь? крикнул Ростислав. «Думаешь, не найдем управы?» Князь хлестнул коня и поскакал к войску. Святояр перенял его полпути. «Не уговаривай воевода!» Угрюмо сказал Ростислав. «Не буду», сказал Святояр. «Я спрошу. Когда батька твой помер, а тебе было пятнадцать, я пять лет не знал сна и роздыха, чтобы стол тебе сохранить. Сохранил». «Если ты, княжа, и я головы здесь сложим, кто сохранит Белгород сыну твоему? Ему месяца нет. Кто поручится, что младенец доживет до года?» Ростислав молчал. «Даст Бог, уцелеем мы и домой воротимся», — продолжил Святояр. «Но войско-то здесь останется. Где другое взять?» «Великий стар не сегодня-завтра приставится, с кем стол киевский обороним? С кем Белгород отстоять, коли сыновьям великого вздумается Святославьева выродка в городе твоем сажать?» «Сором ведь», — сказал Ростислав тоскливо. «Сором побитому быть из сечи бежать. Нас не бьют. Выпроваживают. Этот сором за околицей останется. Что нам кони, мечи и броня? тфу Завтра новые купим. Урожай добрый, земля богатеет, великий серебра дал. Пропади пропадом, земля галицкая Что мы здесь потеряли? Некрас не посечет нас безоружных? Хотел бы сечь, уже сделал бы, — буркнул воевода. Что стоит смоков напустить? Повелевай, — сказал Ростислав. Мне сорамно Некрас, привстав на стременах, глядел, как белгородские вои слезают с коней, стаскивают с себя броню, бросают оружие и бредут прочь. Увлекшись, он не заметил, как поблизости приземлился смог. Круглолицый, румяный уноша соскочил на наземь и встал рядом, не решаясь подойти. Змей воспользовался заминкой и лизнулся до ковщоку. — Зара, отстань! — сердито сказал уноша. не маленькая Некрас повернулся на голос. уноша побежал к нему, выбрасывая ноги в стороны, как то делают только женщины. Некрас соскочил на земь. Подбивжавший уноша приник к его груди. «Некрас, Любый!» — сказал высоким певучим голосом. «Так боялась, что тебя убьют!» «Аляна!» — укоризненно сказал Некрас. «Люди кругом!» «Так знают все!» — засмеялась Аляна. «Все?» удивился Некрас. «Или у них очей нету. Соромишься, а еще князь. Не князь ей им. Ты мой князь», пропела Аляна, целуя любимого. «Мой!» громогласные крики отвлекли их. Подскакавшая дружина скалила зубы и махалась снятыми с голов шаломами. «Давно бы так», сказал, подъезжая Малыга. «Коронятся, как дети малые. Брага, меньшой в ватаги, сына пестует» а старшой никак не заведет. Сколько девки ждать? Обидится Аляна, сядет на смока и улетит в земли дальние. Басилевс в жены сразу возьмет. Такую-то красавицу. Так, доча? Аляна кивнула. Войза захохотали За шумом никто не заметил, как смог подобрался ближе и лизнул Некраса в щеку. «Ну тебя!» – рассердился Некраса. «Еще и ты!»